Глава 3. Однажды все станет другим. Люди, мир, друзья и враги. Не потеряйся, не предай. Система Кирм. Королевство Минматар. Минматар королевство, зажатое между гигантами галактики. имевшее под своим контролем 70-х систем, да и то из них лишь в семи были планеты, пригодные для жизни. Образованные сепаратистами, отколовшимися от империи Далус около тысячи лет назад. И почти все тысячелетие ведущие непрерывной войны. Соседи постоянно пытались подмять гордое небольшое королевство под себя. Вроде что такое десяток систем для таких империй, раскинувшихся на тысячи систем, как Галанты, Аратан или конфедерации Даус? Вроде живут себе люди, живут. Оставить их в покое. Вот только была одна проблемка, которая не позволяла сильным мира сего забыть о существовании Минматара. Наследие древних. Частично функционирующая лаборатория по производству сплавов. Именно благодаря этой лаборатории королевство строило считавшиеся лучшими в содружестве боевые космические корабли. Повторить технологии расы, называемой «древней», не получалось ни у кого, а Минмотарцы просто пользовались тем, что им досталось. Нет, конечно, они исследовали оборудование, но очень осторожно, чтобы не уничтожить нечаянно. В принципе, история Минмотары началась с находки этого наполовину уничтоженного лабораторного комплекса. Около тысячи лет назад. 13-я ударная группа империи Арат. Адмирал Сано Минматар размеренно мерил шагами свой небольшой кабинет на флагмане. На ходу ему всегда легче думалось. А подумать было о чем. Его ударная группа, наспех сформированная из гражданских, но устаревших, снятых с хранения лоханках позапрошлого поколения, даже толком не прошедших техническое обслуживание, была брошена затыкать очередной прорыв крогов. Неизвестно, кто принимал абсурдное решение бросить необстрельных людей в самое пекло против одной из самых воинственных и технических раз галактики. Но если бы Сано узнал, то лично бы пристрелил придурка или придурков. Но факт остается фактом. Кое-как, проведя боевое слаживание, Сано, получив приказ, выдвинулся со своей группы в пару сотен выпилов по большей части крейсеров в сектор CH-45. Сейчас он не знал, что делать с остатками соединения. Да и остатков этих... Тяжело вздохнув, адмирал вспомнил, как за шесть систем до границы его ударная группа выходила из прыжка прямо под залпы линкоров-крогов. Кто виноват? Разведка? Командование? А может, шестой флот, державший этот сектор, к которому ишла шла на помощь тринадцатая ударная группа? Вряд ли стоит их винить. Сано прекрасно знал, кто на самом деле виноват в том, что сейчас горели планеты и сектора. Политики, решившие, что они самые умные, лишь политики. В душе зарождалась ненависть ненависть к тем, кто зарабатывал на чужих жизнях. Именно они решили, что это выгодно отобрать у в планету с астероидными полями, богатыми релитом, материалом из которого делали броню кораблей. 13 кораблей, сильно поврежденных с дырами в корпусе. Это все, что смог увести адмирал из системы, где их ждала засада. Сано с трудом сдержал слезы не к лицу адмиралу реветь. Вот только хотелось не просто реветь, а выть волком. Его единственный сын, полковник Звездного флота Арата, подающий надежды командир разведывательного крейсера, погиб, протаранив линкор крогов и запустив систему самоуничтожения своего корабля. Он пожертвовал собой, чтобы расчистить путь остальным. Адмирал до хруста костяшек сжал кулаки. Вспышка аннигиляции его сына нет вместе с экипажем. От тяжелых мыслей его отвлек вызов по внутренней связи. Господин адмирал Зонда обнаружил что-то странное в глубине каменно-пылевой области, Пройдите в рубку, посмотрите своими глазами. Я никогда не сталкивался с подобным. Начальник штаба, майор Эль Махаон, всегда был лаконичен. Хорошо, сейчас буду. Адмирал собрал всю волю в кулак и направился в командный центр своего флагмана. Тогда адмиралу удалось скрыть находку от властей. Он вернулся в империю, уволился из армии создал свою металлургическую корпорацию. А спустя 30 лет после той войны в империи произошло восстание в секторе CH-45. Около пяти лет понадобилось отставному адмиралу, чтобы создать свое государство и нарастить мышцы. Он привлек на свою сторону всех, кто был недоволен положением в своих государствах. Привечал оппозиционеров и просто преступников. Да, первое время все пытались насадить свои порядки. Но адмирал пускал всех, только и к стенке ставил без раздумий любого, кто нарушал установленные им законы. Ни раз и не два королевство, названное в честь основателя, стояло на краю, но все-таки отстояло свое право на существование. Да, королевство Минматар, вот только сам Сано, так и не был провозглашен королем. Королевством, едва созданное государство, стало лет через 300 после объявления независимости. Государство солдат и ученых, сформированное на основе металлургической корпорации. Передовые технологии, жестокие законы. Люди были такими же, жесткими и неуступчивыми. Со временем остальные признали государство. Начала развиваться торговля, но с силовым путем захватить королевство не прекращали. Что творится внутри, никто не знал, хотя Минмотары состоял в содружестве, но попасть во внутренние системы было практически невозможно. Было три системы, имевшие статус свободных экономических зон. Там действовали общие законы содружества. Посетить или остаться жить в них мог абсолютно любой разумный. Множество различных производств на станциях открывало широкие возможности для работы любому. Даже если разумный был объявлен преступником в остальных обитаемых мирах, здесь ему ничего не грозило при условии соблюдения правил. Вот одной из таких систем была Кирм. Расположенная на стыке границы Ратана, появившейся в результате слияния Арата и Аната, и Галанты, она была весьма удобным перевалочным пунктом на торговом пути. Эдакий перекресток. Здесь можно было легко затеряться. Станция контроля пространства. Система Кирм. Два диспетчера в центре контроля пространства лениво переругивались. Поводом стало то, что один из них случайно сломал пищевой синтезатор, а техники прибудут только через сутки. Поэтому придется им до конца смены питаться сухпаями. В принципе, ничего страшного, оба диспетчера были отставными военными, поэтому им приходилось гораздо больше время питаться сухими пайками, а то и вовсе голодать. Но на дежурстве скучно. Основную работу по разведению маршрутов, снующих туда-сюда кораблей, выполнял мощный кластер из кинов. Люди нужны здесь были больше как дань традиции, ну и на случай экстренной ситуации, которых не возникало с момента постройки этой станции. Поэтому легкая перебранка была скорее развлечением, для того чтобы скоротать время. Внезапно внимание старшего смены привлек запрос на подтверждение допуска корабля, вошедшего в систему. Обычно распределение маршрутов велось в автоматическом режиме. Кораблям передавался маршрут, не пересекающийся с другими до точки назначения. А тут, впервые за все время, которое два старых напарника работают на станции, и Скин не смог направить корабль в нужное место. Генри, бывший старшим смены, через нейросети отдал команду на создание канала связи с непонятным кораблем. По данным, переданным Скином, это был легкий крейсер производства Минматара. Ожидание ответа надолго не затянулось. Буквально через полминуты на экране высветилось лицо человека в форме десанта Империя Ротан со снятыми знаками различия. Добрый день. Представьтесь и уточните цель вашего прибытия в систему. Официально начал беседу Генри. Казалось, что человек, управлявший кораблем, был немного растерян. По крайней мере, выражение лица говорило именно об этом. Но все же собрался и ответил. Свободный наемник Андрей Щеп. Прибыл с целью поиска работы. Хотелось бы получить гражданство. Я впервые в вашей системе, поэтому не знаю, куда мне обратиться. Генри поморщился. Все ясно. Очередной искатель легких денег. Такие, как он, постоянно прилетают в Минмотар в поисках лучшей доли. Большинство перебираются к соседям, но бывает, что и оседают в королевстве. Хотя этот заявил, что желает принять гражданство. Либо не в курсе о жестких законах в Минмотаре, либо в бегах. Ну да, королевству не вдают никого в другие государственные образования. Достаточно пересечь границу и заявить о желании получить убежище. Вот только если нарушить закон уже в королевстве, то итог будет один – каторга. Послать бы его обратно, вот только гость заявил о желании получить гражданство, и скин зафиксировал данный пункт. «Добро пожаловать в Минмотар! Сейчас я вам скину маршрут до станции, где расположено миграционное управление. А уже там вы сможете определиться с дальнейшими действиями после прохождения собеседования со специалистами». Генри переслал пакет с маршрутом до станции, где располагались органы управления системой, и со спокойной совестью отключил канал связи с непонятным наемником, вернувшись к перебранке с напарником. Андрей полулежал на месте пилота легкого крейсера, подключенных к системам корабля через нейрышунт для контроля прыжка. Все расчеты проводились и скином, но без присутствия человека в рубке совершить прыжок и скин не мог. Странно, но Андрей волновался. Это был крайний прыжок перед точкой назначения системы Кирм. Почти месяц он добирался, можно сказать, на цыпочках через всю империю Аратана системы Зара. И вот остался финальный рывок и новая жизнь. О Минматаре змею рассказывал сосед по Кубрику, бывший офицер Королевского флота, совершивший преступление на родине, а потом сбежавший на другой конец галактики, где и поступил на службу в Легион. Первое время набирали всех подряд. Это потом вели хоть какую-то проверку личности, оказавшихся в рядах Дикого Легиона, уже после передислокации в систему АСА. Был острый дефицит кадров. Хотя в те времена Андрей не планировал покидать Легион, но все, что рассказывал сосед, на всякий случай запомнил. Вот и пригодилось. Основным аргументом, почему Змей двинул Минмотар, это возможность полностью сменить личность. Маловероятно, что его будет кто-то искать, скорее всего, давно уж похоронили. Но на всякий случай лучше перестраховаться. Решение начать все с нуля и попытаться организовать поиск земли окончательно сформировалось у него в тот момент, когда он обнаружил в бункере, том самом, на который случайно нашел в лесах Зары полуразобранный челнок. Вообще сам бункер был загадкой. Живых там не было, как каких-либо следов боя или тел, но вещей было достаточно много. Андрей облазил весь бункер сверху донизу. Везде было одно и то же. Разные предметы обихода, одежда, даже инструменты в мастерской лежали так, будто их вот только просто отложили в сторону. Ощущение, что люди просто растворились в воздухе. Вывод у Андрея после осмотра был один. Это была какая-то тайная база, вот только непонятно чья». И скина на базе не было, как и каких-либо средств охраны, что в условиях дикого леса было по крайней мере глупо. Из техники лишь несколько ремонтных дроидов и челнок. Вот когда Андрей похвалил сам себя за то, что все свободное время посвящал обучению. Изученный техник весьма пригодился при ремонте челнока, оказавшегося ботом для разведки с неплохой системой маскировки производства Минмотар. А минмотарская значит лучше. Еще одним роялем в кустах оказалось то, что личность из бота была обнулена. Видимо, его взламывали, но все данные на нем были в целости и сохранности. Просматривая, который змей, узнал, что на одном из крупных астероидов находится малый рейдер производства того же королевства. Почти три месяца ушло на то, чтобы собрать челнок. Во-первых, пришлось доучить базы до четвертого ранга. Хорошо, хоть он закачивал все базы по изучаемой специальности на нейросеть, чтобы не париться с инфокристаллами. А во-вторых, из пяти найденных тердроидов более-менее рабочим оказался всего один. Да и то пригодно лишь для тяжелой работы, типа крепления листов брони. Но как бы то ни было, он справился. Было чертовски тяжело, приходилось все монтажные работы внутри челнока делать самому вручную, но у змея все получилось. Как же билось сердце, когда он сел за штурвал челнока и, задав координаты того астероида, где находился спрятанный рейдер, включив на всю мощность систему маскировки под покровом ночи, стартовал с планеты. «Да». Минмотарская Матарской действительно лучшим. Его полет никто не засек. Даже аграфы, кичащиеся своей развитостью, не смогли обнаружить челнок, кравшийся на цыпочках по системе. Доступ на рейдер он получил без проблем. Все коды доступа были на искине челнока. Вопросом о том, откуда они там взялись, Змей даже не стал заморачиваться. В самом деле, нафига занимать голову ненужными вещами? А вот потом пришлось ждать на астероиде почти два дня, до того самого момента, пока в систему не начали входить корабли Легиона. Аграфы сняли наблюдателей. До этого пытаться на рейдере летать по системе, пусть и под прикрытием систем маскировки, не стоило даже думать. Рейдер слишком большой по сравнению с тем же ботом, поэтому легко обнаруживался детекторами массы, которые по-любому имелись у аграфов. Андрей вывел свой корабль в открытый космос, лишь когда в системе вовсю завязался бой. Аккуратно, на самом малом ходу, укутавшись маскировочными полями, он двинул к краю системы. Его план был в том, чтобы выйти из системы в пустоту и уже там совершить прыжок. Да, навигация в межсистемном пространстве из-за отсутствия точек привязки гораздо сложнее, но вполне реально. Ему, в принципе, было без особой разницы, куда лететь. Главное было покинуть систему. Вот так потихоньку, полигоньку ему удалось выполнить задуманное. Выйдя в межсистемное пространство, змей резко набрал ускорение и исчез в окне гиперперехода. Он не видел, что происходило в системе после его отлета. Но даже если бы он знал, что весь десант, находившийся на планете, уничтожен, вряд ли бы изменил свое решение. Считал ли он себя предателем, бросившим боевых товарищей? Пожалуй, нет. Не смог ему легион стать родным. Он просто хотел жить по-своему. Думал ли он о том, что бросает друга? Тоже Нет. Змей подозревал, что Виктор находится под внешним контролем. Возможно, желание разобраться в ситуации сподвигло его на то, чтобы умереть для всех. Мысли о том, что Бега нужно спасать, его не покидали. Но для этого нужно исчезнуть для тех, кто держал, по сути, в рабстве его друга. Потом был месяц блуждания по космосу в режиме полного радиомолчания с отключенным транспондером. Если бы не маскировка, то первый же попавшийся ему на пути патруль расстрелял бы его без вопросов, как пирата. Но ему удалось пробраться незамеченным через пространство Ротана. И вот он разгоняет корабль до крайнего прыжка. Само собой, систему опознавания включил. Иначе какой бы свободной ни была система Кимр, его уничтожат сразу по выходу из гипера. Андрей глянул на экран внешнего обзора. За бортом висела мутная серость гиперпространства.